Илья Баксаляр. Писатель, общественный деятель. Целью услужения его книг читателю являются пробуждение, осознанность и открытие великого внутри. Другие книги автора «Бурани для Амина», «Харизостан», «Мировая революция», книга первая «Новый президент», «Тайны кривых зеркал», Садники Апокалипсиса Сальвадора Дали. Спасти Советский Союз. Подробную информацию можно посмотреть на сайте baksalar.com.